Глава третья. И зачем только она потянулась за ними? Что-то хрустнуло под подошвой ботинка, и душа у Кристины ушла в пятки. Бесконечный и огромный коридор был наполнен ядовитым дымом от горящей проводки, в котором Шейн и лохматый каранец казались просто неясными силуэтами. Здесь все было огромным, внушительным и печально гордым. Жаль, что ей не довелось увидеть крейсер в его великолепии. Кристина поторопилась за мужчинами. Времени у них было мало. Как скопо объяснил капитан, им следовало найти выживших офицеров и доложить ближайшим силам безопасности о произошедшей трагедии. Без скафандров на многих уровнях пройти было просто невозможно. Сапер же поведал, что силовые щиты, используемые фрианцами на подобных крейсерах, служили верной защитой и против вражеского огня и метеоров. Сам барьер, располагался в пределах нескольких метров от обшивки корпуса и расширялся в случае необходимости, жадно повышая энергозатраты. Этот исполин мог защитить своим защитным полем другой корабль, а, кажется, он достаточно мал. Тому просто необходимо было находиться в пределах этих самых метров и желательно неподвижно. Вот только что подвигла экипаж снять защиту. Кристина старалась не смотреть на погибших, не понимая – Как с такой уверенностью и бесстрастностью эти двое мужчин следовали тела? «Где же все? Куда пропал весь экипаж?» Шейн сердито пнул перевернутый бак. Мостик, основной командный пункт корабля, расположенный на первом уровне, был полностью уничтожен. Надеяться на сохранение каких-либо данных было глупо. Сапер смахнул толстый слой пыли и прочего мусора с оскореженных панелей и низко заурчал от негодования. В центре помещения на возвышенности располагалось кресло капитана. С него осуществлялся контроль над работой тактических и двигательных систем, а также систем жизнеобеспечения. Правее ранее находилось кресло старшего помощника. Теперь оно валялось у противоположной стены, разодранное надвое. Левее находилось кресло второго помощника – а рядом располагалась панель тактических систем, за которой предполагалось следить тактическому офицеру. С нее осуществлялось управление ударным защитным вооружением и боевыми действиями вообще. В кресле перед панелью сидел человек. Не нужно было подходить ближе, чтобы понять, он был мертв. Голова мужчины запрокинулась, форменная фуражка валялась позади кресла. Кровь. Простая алая, человеческая, заливала половину лица погибшего и уже давно перестала впитываться в почерневшую форму. Шейн подошел к нему, рукой оттирая грязь с плеча мужчины. Лицо капитана исказилось, сначала от жалости к последнему, кто пытался остановить это безумие, затем от непонятной крестиней ярости. «Это не офицер!» «У форианцев, насколько я могу знать, весь экипаж состоит из представителей собственной расы. А я не вижу ни одного, ни живого, ни мёртвого!» «Экипаж просто пропал!» Капитан кинул гневный взгляд на разбитый обзорный экран, располагающийся напрямик от капитанского кресла. «Они пытались справиться с управлением мы, сами того не зная, отключили поле!» Попав в плотный метеоритный поток, корабль был обречён. То, что служило им защитой, их и погубило. Они сами себя уничтожили, проговорил Далок. Куда могла деться команда? Здесь можно блуждать бесконечно! Сапер задумчиво остановился у большого экрана. Сап, капитан покинул мостик! Просто покинул мостик и бросил управление! Сап! возмутился Шейн. Идем дальше, Далок. Мы не знаем, что тут произошло! Отозвался Караниц. Их маленькая группа спустилась на одну из палуб по искорёженной лестнице. Задымлённые коридоры были завалены грудами металла. Включив сканер, Шейн осторожно пробирался вперёд. Прибор показывал слабый биосигнал в одном из отсеков. Добравшись до середины палубы, они нашли мужчину под грудой обломков. Он был без сознания, и рядом валялся почти разряженный коммуникатор. «Живой?» Шейн попытался привести человека в чувство. В это время Сапер принялся разбирать обломки, придавившие беднягу. Он был бледен, как снег, и кожа словно подернута серой паутиной сосудов, просвечивающих под нею. Кристине оставалось только гадать, было это следствием ранений, или же инопланетянин так и выглядел. Глубокая рана в его груди сильно кровоточила. Темная, почти черная кровь вымочила серую форму. Сапер бережно поднял мужчину на руки. Медицинский отсек находился палубой выше. Они его только что прошли, уже зная, что и там почти ничего не уцелело, и никто не уцелел. Когда вернулись и дошли до разрушенного отсека, Сапер опустил раненого на койку. Мужчина так и не очнулся. «Компьютер!» — выкрикнул капитан. Однако ответом ему была тишина. Только судорожно вздрагивал под ногами умирающий звездолёт. Шейн, теряя терпение, принялся разбирать заваленную обломками панель с голопроектором. Механизм был совсем разворочен. В отчаянии Далок со всей силы ударил его кулаками. — Вас приветствует Би, Кармайн Зала. Добро пожаловать на борт. Виртуальное изображение невозмутимо продолжало выполнять свои функции посреди разгромленного корабля. Кристина подивилась на изображение молодой женщины, спроецированной в отсеке. Как живая, поразительно. «Он покинул этот мир!» Глухой голос Каранца заставил их оглянуться. Пес, больше не проронив ни слова, накрыл тело погибшего. «Предупреждение! Разгерметизация третьего отсека! Повреждена резервная система воздухоподачи!» Голограмма Би дрогнула на секунду искажаясь. Шейн повернулся к проекции. «Сколько людей находится на корабле?» «2151!» Бии выдала запрограммированную улыбку. «Совсем не к месту», — подумала с Кристине. «2151! Сап!» Далла кинул взгляд на Каранца. «Не сходится?» Пес кивнул лохматой головой. «Бии, сколько живых находится на корабле в данный момент?» «Три». То есть мы. Шейн шумно вдохнул, для удобства упираясь руками в оцелевший стол. Так, мне нужна информация об общем количестве пассажиров на крейсере. «Две 2000. Команда 163. Из них 148 вспомогательный персонал. Доложила Би. Да проклятие!» — Капитан зло ударил по столу, поднимая пыль. Сколько сейчас всего людей на борту? 2151. Невозмутимо проговорило изображение. Я ее разобью. Шейн отошел от стола, упирая руки в бока. Отсутствует 15 человек. Где экипаж Би? Нет информации. Что значит нет? когда экипаж покинул борт? возмутился Далок. Экипаж кармайн зала не покидал корабль. Тогда где они? выкрикнул Шейн. «Информация отсутствует!» Капитан зарычал, подобно своему напарнику. «Что тут случилось и почему они не послали сигнал бедствия?» «Повреждения системы не позволили передать сигнал!» Невозмутимо проговорила Би. «Почему не передали сразу?» «Почему они не сменили курс?» «Не поступила соответствующая команда!» «Бессмыслица!» Пробормотал капитан. «Предупреждение!» «Разгерметизация пятого отсека! Повреждена резервная система воздухоподачи!» «Капитан, нужно уходить! Мы рухнем вместе с ними на ближайшую планету!» — предупредил Каранец. «В связи с отсутствием необходимости пребывания на борту карман зала. могу ли я интегрироваться с бортовой системой серого путника?» Голограмма улыбнулась сияющей улыбкой. «На моем корабле женщинам места нет!» Категорически махнул рукой Шейн. «Что это с ним? Почему он так не любит женщин?» Проворчала Кристина. «На это много причин». Уши сапера вздернулись. «Послушай, капитан, в памяти этого бии полно информации о том, что произошло с кораблем. Это может помочь многое прояснить по прибытии на базу. Пока мы передадим его координаты и сигнал бедствия, пока сюда прибудет спасательная группа, все может быть потеряно». Шейн стиснул зубы и сдался, кивая светлой головой. Разрешаю! Компьютер! Мужчина подвел к лицу передатчик. Капитан Шейн Далок, личный код 217-9. Разрешаю интеграцию бортовой системы СБИ, карман зала. Шейн сощурился, с подозрением глядя на сверкавшую голограмму.